под контролем отца. Эдварду, как и мне, наши прогулки доставляли огромное удовольствие. Ханафорд знал, какие игры увлекут полуторагодовалого мальчика. Особенно ему нравилось сидеть на плечах у Ханафорда, пока мы шли. И как же заливисто он хохотал, когда на вершине Ханафорд приподнимал его, раскачивал за руки и ставил на землю. Дома Эдвард страдал под контролем отца. Мистер МакАртур не признавал снисходительности При нем нельзя было выказывать слабость и жаловаться. Не смей, только и слышал Эдвард от отца, стоило ему захныкать, если он падал или хотел, чтобы его взяли на руки. Не смей, мой мальчик, Хлесткие резкие слова, как удар хлыста. Тем не менее сына он любил, по-своему. Придумал для него уменьшительно-ласкательное имя Нет. И когда смотрел на спящего малыша, лицо его дышало печальной нежностью. В другое время такое выражение на нем никогда не появлялось. Да, это была нежность, ведь мистер Макартур не был чудовищем. Как и для всякого живого существа, любовь к детям была для него неотъемлема, как дыхание. Это была печальная нежность, потому что в раннем детстве его отправили прочь из дома, и он так и не узнал, что отец может быть строгим, когда это необходимо, и в то же время ласковым. Меня и само удивляло, что я испытываю умиление, почти жалость к этому очерствелому человеку, когда наблюдаю, как он склоняется над детской кроваткой.